22. Ух, хорошо, — блаженно выдохнул Иннокент, выброшусь из парилки и с разбегу прыгая в небольшой бассейн. Вслед за ним с криком бросилась Лара. Каин привлек ее к себе. — Я думаю, что политиком тебе лучше не становиться, — сказала она после поцелуя. — Почему? — удивился Каин. — Признаться, на какой-то момент мне показалось, что у меня получается довольно неплохо. С этим трудно спорить, согласилась она, шутка ли, выдернуть кандидата с 7% до 33%, при этом не имея никаких политических познаний. Но тут есть и твоя заслуга, без твоих психологически обоснованных рекомендаций я бы ничего не сделал. Ты мне льстишь. Выборы первого тура наконец состоялись, и Джуд Блеллок уверенно вышел во второй тур, не дотянув до почетного первого места 3% и оставив за собой ближайшего преследователя с теми же 3%. Теперь кандидаты готовились ко второму заезду, который состоится ровно через месяц. Но Каин и Накен, как только стали ясны результаты голосования, позволил себе взять полноценный выходной. «Но мы отвлеклись. Ты так и не сказала, почему мне не стоит становиться политиком», — напомнил Накен тему начатого разговора. «А то вдруг я решу баллотироваться в сенаторы, а у меня, оказывается, есть какой-то изъян». «В твоем первом предложении уже есть ответ», — усмехнулась Лара. «Нужно только в одном слое поменять ударение». Иннокент нахмурился, начал анализировать только что им сказанное. «Ах, вот как!» — вскрикнул он, наконец найдя ответ в своих словах на свой же вопрос, на что и намекала Лара. «Не стоит, значит? Сейчас я покажу тебе, как не стоит». Лара со смехом стала отбиваться от него, пытаясь уплыть на другой конец бассейна. Но то ли она делала это не слишком охотно, то ли Каин решил доказать обратное, но она так и не отбилась. побарахтувшись некоторое время в воде, Каин снова направился в парилку. — Я больше туда не пойду, — запрестовал Лара. — И так все мозги уже вытекли. — Как хочешь, но тогда не жалуйся, что я уделяю тебе недостаточно времени. — Ох! Войдя, Каин преснул немного воды на камне, и небольшое помещение парилки с шипением заволокло горячим паром. — Хорошо. — На осалте ты тоже себе баню поставил, спускаясь на нижнюю полку от удушающего пара спасил Лара? — Нет, не успел. Я же там всего ничего пробовал Но обязательно поставлю если этот пиратский мир проживет достаточно долго, чтобы успеть построить небольшую баню невольно под малон, вспоминая планы Оникса. И ведь не факт, что этого времени хватит. О, Господи! Но почему я не нашла себе кого-нибудь другого, кто не пользуется этими крематориями? Каин только посмеялся, подливающий водички, смешанные с натуральным квасом на камне. Парилка тут же наполнилась хлебным ароматом. Ночью... После банного дня и совершенно безумного марафона с Ларой и Иннокенту снились жуткие кошмары. Такие, каких он никогда не видел и надеялся больше не увидеть. Ему снились пришельцы. И самые поганые он находился у них в плену. Какая-то часть сознания сопротивлялась этому сну, что-то в нем казалось ему странным, ведь пришельцы эти так похожи на тех, что столь часто показывали в фантастических фильмах. Вырисовывался какой-то собирательный образ, и именно это казалось неправильным то и дело во сне возникала мысль, что он спит. Все это неправда, только проснуться не может. А еще эти пришельцы, склонившись над ним и глядя своими большими черными глазами, видевшими его насквозь, ему в глаза, задавали странные вопросы. По пробуждении Каин не помнил, о чем именно они спрашивали, что жаждали узнать. Помнил только, что он отчаянно сопротивлялся, не желая говорить. Так сильно, что чуть не умирал в собственном сне из-за отказа сердца и дыхания. Но какую-то стратегическую информацию он все равно, похоже, выдал. А еще странным являлось то, что спрашивали они именно человеческим языком, вполне себе обыкновенным, без извращения, диким акцентом. «Откуда они знают наш язык?» — подумал он еще во сне. «Этого не может быть. Они другая цивилизация не могут не знать, ни тем более так быстро познать его. После таких кошмаров он совсем не удивился тупой головной боли, которая словно обруч стягивала его череп. Неудивительно, что некоторые шипздики, которым приснятся схожие сны, считают, что их похищали инопланетяне и ставили над ними опыты. Уж очень сюрреалистично подмноло с содроганием попивая крепкий кофе. Приснится же такое.